Глава 15. Звездная система СЮ-46-374D. Фронтир Содружества. Планета Анериона. Выслушав доклад, Сергей, довольно улыбаясь, стал раздавать благодарности каждому в отдельности, выделяя лучших действия, не забыл и про лома. Закончил же Сергей такими словами. «Спасибо вам, девчонки и мальчишки. Как же я рад. Вы показали себя, как уже почти рабочая команда». И для меня, как командира, это высшая радость. Я доволен, пацаны. Очень доволен. Сработали вы просто супер. Сергей рассматривал довольные лица своей команды. Он и вправду был доволен. Слаженность действий на лицо, реакция Линга вообще была прекрасна. Подучит базы и будет прекрасный вояка. Мальчишка Спок с первого дня влился в команду. Это как-то даже не совсем естественно. Хотя кому об этом судить? Ладно. «Раз команда сложилась, будем считать, что первый этап уже прошли. Приступаем ко второму. Распорядок сегодняшнего дня у нас уже составлен, и менять мы его не будем. Мы его просто чуток подкорректируем», — продолжил Сергей, «в связи с ночными гостями, и будем выполнять. Оставил с собой стариков, остальных отправил готовиться на выход в город. Разложив на полу оружие, отправил домового на ремонт. Содержимое карманов и все, что сняли с добровольно пришедших умереть, разложил на столе для учета добычи, сразу составляя список. Документ номер 5. Поляна. Перечень имущества, полученного при ночном столкновении возле убежища. Куртка из кожи Зугра. Стоимость 600 кредитов. Армейский игольник ВР-3М третьего поколения. Три штуки. Стоимость 3900 кредитов. Армейский считыватель САУ-6М. Стоимость – 380 кредитов. Банковский чип – 4 штуки. Полевой нож «Клык-3У» – 2 штуки, стоимость – 100 кредитов. Нож повышенной прочности «НШ-1УП» – стоимость – 140 кредитов. Станнер гражданский «Шум-3» – стоимость – 600 кредитов. Сумка армейская – стоимость – 100 кредитов. Коммуникатор «Краб-3У» – стоимость – 2200 кредитов. Печатка из платины с изображением «Летящего орла». Стоимость — 1200 кредитов. Содержимое чипов Сергей проверял, не надеясь на большой доход. Это каким дебилом нужно быть, чтобы, идя, мягко говоря, на войну, таскать с собой бабки? Но оказалось, что для жителей Содружества законы Земли не подходят. Сергей даже про себя прокомментировал. Дуракам закон не писан. На трех черных чипах было 240 кредитов. Не это нормально. А вот на красном — прямо подарок судьбы. «Сорок четыре тысячи? Пятьсот шестьдесят кредитов?» «Не, а это уже ненормально». Серега даже продекламировал. «Да здравствует дебилы!» «Спасибо вам, дебилы аварские». «И не аварским тоже спасибо». «За добровольное пожертвование фонд развития нашего отряда», прокомментировал Сергей вслух. «На чипе нам подарили сорок четыре кита». «Таких гостей мы готовы встречать хоть каждый день». Уже смеясь, закончил Сергей. «Лучше не надо», — улыбаясь, произнес Линк. «Сам не хочу, но ради дела иногда можно», — произнес Сергей. «Ладно, пойдем пообщаемся с бандосом». «Варл, ты как, с нами?» «Да, я с вами». «Кстати, он тебе в ногу зарядил, в комбизе дырище», — пояснил Варл. Зайдя в умывальник и включив освещение, обнаружили, что пленник пришел в себя и пытался развязать веревки на руках, связанных за спиной. Он что-то мычал, но Кляп не давал что-либо сказать. Сергей рывком посадил бандоса спиной к стене, выдернул кусок футболки изо рта. Пленник закашлялся. Когда тот задышал спокойно, Серж спросил. «Ты знаешь, кто я?» Пленник молчал, тупо уставившись в пол. Его трясло. Похоже, началась ломка. Армейский ботинок с глухим звуком прилетел в предплечье бандита. Это Линг постарался, чего парень ударился затылком о стену и прикусил губу. По подбородку потекла кровь. Он застонал, стал сплевывать красную жидкость. Отвечаешь парвонючий, когда тебя спрашивают? Прорыпел Линг, собираясь ударить снова. Сергей его придержал, ожидая реакции пленника. «Ты ноуэр», — глухо проговорил тот. Зачем пришли? Задал вопрос Линг. Пленник молчал, на его лице был заметен процесс умственной деятельности. Он явно соображал, как быть. «Живым ты отсюда не выйдешь», — продолжил Залимга Сергей. «Но умереть можно по-разному. Можно получить лезвие ножа в глаз и умереть за доли секунды. Просекаешь? А можно лишиться яиц. Без наркоза». Закончив, Сергей изобразил на лице злорадную улыбку и похлопал лезвием ножа по ладони. Затем он подал на лезвие энергию, послышался тихий гул, лезвие окуталось серой дымкой. Пленник побледнел, видав в руках у Сергея вибронож, закивал. «Да, да, я все скажу», хриплым голосом произнес тот. «Так вот кто прикончил банду Батрела, добавил он уже еле слышно. Из рассказа пленника следовало, что к ним, а они, это банда в составе восьми разумных из того же района, где и клуб оварцев, пришел Грон так звали негра, и рассказал, что клан «Летящие» потерял связь со своим главой, что им нужна помощь в поиске. На такси они, Грон и трое из их банды, поехали в район, куда отправились аварцы. Узнать ничего не смогли, типа никто ничего не видел. А на стоянке, где должен был стоять их джип, камеры вышли из строя. И как бы уже давно, как будто кто-то специально постарался. Уже когда начало темнеть, Кто-то позвонил на сеть Грону и дал информацию, что все, кого он ищет, мертвы, а также, что за этим стоит некий Ноуэр. У какого-то малолетки за чип с десятью кредитами они узнали, что раньше Ноуэра часто видели уходящим в руины вот по этой улице. Один из бандосов вспомнил, что банду, в которой был Ноуэр, вырезали, и что Ноуэр уже давно труп, а связываться с мертвецом он ни за что не хочет, и свалил. Грон выдал оставшимся бандитам стволы капсулы с Тидом, у него их было много. Тид — синтетический наркотик. Так они под кайфом стали обходить то место, куда показал Малец. Но ничего так и не нашли. Уже собирались завалиться спать под деревом, когда снова кто-то связался с Гроном и дал точные координаты убежища, где этот Новор прятался. И вот они, довольные, приняв еще по капсуле дури, и ломанулись валить оборзевшего малолетку. Грон всю дорогу рассказывал, что он типа теперь самый главный. Он возьмет их свой клан, обещал им заплатить по киту, но плюс трофеи. Вот так и не попали сюда. Сергей понял, что это все. Больше полезной информации от него не получить. Резким движением вогнал нож в глаз пленника, придержав его за плечо, не давая ему упасть. Аккуратно вынул нож, вытер его о футболку убитого. Линк, приготовьте место для нашего гостя. А я пока соберусь, скоро будем выдвигаться. Сам же отправился в кабинет, уселся на пол в позу лотоса и связался с ломом. Что скажешь, мой железный друг, ты все слышал? Я? Я все слышал. А говорить тут нечего, вас сдали. Весело произнес лом. И того же мнения, так же весело согласился Сергей. О да, я тоже это понял и даже знаю, кто это сделал. Дядюшка Циан. «Хитрован, блин, стратег недоделанный». Выругавшись, Сергей тряхнул головой. Стало немного легче. «Ну ладно, пусть думает, что он нас переиграл. А там жизнь покажет. Правда, ломушка? Мы еще побарахтаемся. Ты великий оптимист, Серж, и, скорее всего, ты окажешься прав. Чем больше я с тобой общаюсь, тем все больше убеждаюсь, что ты всегда оказываешься прав. Возможно, мастер как-то смог заметить эту перемену в тебе». Он ведь почти сразу после того разговора решил тебя взять. Он все сомневался, правильно ли поступил, устраивал тебе маленькие проверки, смотрел на твою реакцию. Он остался доволен. Но уж если лом не верить хоть что-то хорошее, то и смысла не будет жить. Видишь ли, я считаю, что благосостояние человека начинается и с него самого, а не с кого-то еще. Если у меня будут кредиты, дом, техника то и тем, кто со мной рядом будет хорошо. Они смогут на меня рассчитывать, а я смогу их защитить. А в доброго дядю я давно не верю. Есть такая поговорка. На бога надейся, а сам не плашай. Я буду барахтаться, пока будут силы. Не будем о грустном. Хорошо, Серж, давай только о хорошем. После того, как в сети появился ролик о происшествии в баре, На твой ролик возник повышенный спрос. Сейчас зафиксировано 123 434 скачивания. После нашего разговора о рыбалке и твоих набросков я изготовил снасти, по две каждой. Пока ты отдыхал в капсуле, твой, как ты говоришь, железный друг провел сравнительный анализ информации, касающейся аварских кланов, событий после того, как исчезли две банды на районе. Проверил новости в других городах планеты и новостные каналы близлежащих систем. Все это объединил и для тебя создал справку про складу сил в нашей системе. Я так полагаю, ты еще не изучал базы по Содружеству, а по истории государственному законодательству планеты Анариона баз знаний вообще не существует. Я тебе сделал два чипа с информацией. Будут в твоем шкафчике в мастерской. Если станешь продавать браслет Псиона, есть хорошие покупатели с клана Лей. А это клан мастер Лао. Также ты всегда можешь предложить его клану Джинхэй. Они тоже с удовольствием приобретут его. Ты не выслал подтверждения в компанию Юркомсистем и не оплатил их услуги. А они не пошевелятся без оплаты. В городе Зеринар, это в трех сотнях километров от нас, продается универсальный технический комплекс Нивейского производства Скадар-4 СРТ. Предназначен он для технического обслуживания и ремонта наземной и космической техники, а также для проведения монтажа и ремонта технических и хозяйственных коммуникаций зданий. Способен восстановить любое здание. Он старый и требует ремонта. Это один из первых комплексов четвертого поколения. Выпускали их специально для колонизации планет. В его состав входит малый 3D-принтер, управляющий модуль и четыре дрона-ремонтника. Один дрон-программатор, он же дешифратор и два дрона для выполнения объемных работ. И еще одно немаловажное очень редкое свойство есть у комплекса. К управляющему модулю можно подключить еще четыре ремонтных дрона, практически любых. Стоит такой комплекс в полной комплектации 950 китов, это минимум. Этот же отдают за 200 китов, так как самая важная часть комплекса — малый 3D-принтер, не рабочая. Нужно ехать смотреть, и тогда уже на месте решать. Если его взять, то тебе в ближайшее время ничего больше не нужно искать. Это, так сказать, уникальный комплекс. Есть предложение подготовиться к поездке в Заринар основательно. Первый совет — посетить лавку Жура. Там много некомплектных аппаратов и всего остального, связанного с техникой и оружием. «Спасибо, мой железный друг. Прекрасная работа», — восхищенно произнес Сергей. Вставая, выполнил пару кат с ударами ногами — и довольный собой стал вооружаться. В течение получаса все сборы были закончены, а парни избавились от трупа. Перед отъездом Сергей поставил задачу домовому на установку турели на потолок в коридоре, возле двери в кабинет, потратив на это минут 20, прописывая перечень и этапность работ. «Однако тяжело без баз знаний нейросети», подумал Сергей, грустно вздохнув. Погрузившись всей командой в джип, Они, не торопясь, двинули в сторону города. На этот раз день начался спокойно, без каких-либо выдающихся событий. Все шло четко по плану. Подъехав к штаб-квартире клана Джен Хэй, Сергей связался с Гансом, затем они отправились на склад, разгрузили джип, оставив Варрелла разбираться с продажей всего привезенного. До этого Сергей поинтересовался у него, справится ли. На что получил ответ, мол, не стоит переживать, все будет нормально. Там же у них забрали Велию. Подошла женщина в белом комбезе и увела с собой. Перед уходом Сергей передал ей все базы, связанные с медициной, которые у них были. Всего четыре. От себя лично доложил. Сексуальные утехи третьего ранга. Последние дни, особенно сегодня, после капсулы, Сергей стал замечать, что смотрит на Велию уже не как на простого члена команды. И понимал, что очень скоро он не сможет себя сдержать. Да и не хочется ему этого. К чему? Велия ему нравилось, и он давно уже не был женщиной. В той прошлой жизни это дело он любил, пока его ненаглядная Машенька была рядом. Линк вместе с медтехником клана и двумя дронами на флайере улетели за припрятанными в старом здании трупами. Мумифицированный же труп, привезенный вместе с остальным грузом, два других меддрона утащили куда-то в сторону центрального здания. Еще заранее вместе с Велей они приготовили образцы ДНК для администрации города и для программы «Спасатель». Переговорив с Гансом, Сергей выяснил, что проверка и принятие товара займут часа два. Велия освободится через восемь часов или около того, а по трупам все станет известно только завтра. Забравший из ПОКа, Сергей укатил в мастерскую. Отправил мальчишек заниматься своими делами под присмотром лома, а сам, расположившись в офисе, усевшись в кресло и общаясь с ломом, занялся насущными хлопотами. Он оплатил услуги юристов, поставил на изучение новую базу промышленной электроника первого ранга, предыдущий изучил, находясь в капсуле, и, потягивая фриш, приступил к разбору приготовленной ломом информации. Итак, планета Анариона. Животный мир не богат разнообразием, можно сказать, малочисленен, В основном это несколько видов мелких хищников, типа собак и шакалов. Имеются два больших хищника, это грак и шурк. Три травоядных вида, грызуны в большом количестве. Остановим свое внимание на грызунах и травоядных, как основных охотничьих трофеях. Зугор — травоядное животное весом больше тонны, внешне похож на буйвола, но не имеет рогов. Мясо зугров очень вкусное, в последнее время его стали разводить промышленно, в основном на фермах, но и диких стад на планете еще хватало. Шурк, похож на земную росомаху, распространен на всей территории планеты. Второе животное — это мурки, аналог коз с десяток практически одинаковых пород. Мурка — животное, похожее на земных коз, только размером с корову, спокойное и невраждебное. Мясо и, самое главное, молоко очень вкусные. Из молока получаются отменные сыры. Естественных врагов в природе у мурок нет. Тот же грак охотится на крупных грызунов, а остальные, типа собак или шакалов, боятся рогов мурки. Своё название животные получили за то, что громко мурчали, почти как кошки. Водились почти на всей территории планеты. Фермеры только последние пару лет стали разводить их. До этого их добывали только охотой. Грозуны были представлены намного шире и обитали на всей планете в большом количестве. Самые распространенные и популярные у охотников — это фаранги, гурки. Гурка — аналог земного сурка, распространен на всей территории Анрионны, всеяден, используется в кулинарии планеты, вес до 8 килограммов. Также повсеместно встречается харш. Харш. Зверек, похожий на смесь кролика и крысы. распространён на всей территории Анрионны, всеяден, используется в кулинарии планеты, вес до 5-7 килограммов. Завезён специально во времена троформинга. Обитает почти на всех планетах Содружества. Водный мир планеты был обширен и разнообразен. Большое количество рыбы, морской и речной, всевозможные крабы, раки и другие моллюски. Животные типа ламантинов и моржей, большие рыбины типа косаток, головоногие представлены в широком ассортименте. Все это практически никем не добывалось. На планете были всего две небольшие частные фирмы, которые занимались выловом самых распространенных морских животных — ланаронгов. Ланаронг — аналог земного моржа, вес до двух тонн, распространен по всей водной акватории Анарионы используются в кулинарии планеты. На планете начинается переработка мяса ланоронгов в производстве пищевых картриджей. Была информация, что до войны какая-то частная лаборатория изучала внутренние органы животных на предмет использования их в картриджах для медкапсул. Исследованием водного мира и классификацией его обитателей в данное время никто не занимался. Два года назад правительство планеты решило открыть что-то вроде исследовательского института планеты. Среди морских и пресноводных рыб Сергея заинтересовали белорыбецы и те водные обитатели, что по свойствам походили на земных рыб красной породы, способные давать икру по аналогу земных. Изучая информацию, рассматривая фото известных рыб, наткнулся на полную копию земной форели. А на севере, в горном озере, из которого вытекала река, впадавшая в океан, обнаружил копию земного лосося, Попался и Сергею Ирак, только вот клешня у него была одна, да и размером он был поболее раза в два. Растительный мир скуден. Из местных растений можно отметить два больших дерева и несколько фруктовых кустарников. Остальные растения были высажены в процессе терраформинга, например, румак и бармон. Дерево высотой больше 8 метров, с толстой корой и плодами, напоминающими фундук, но размером в три раза больше. Корпорация Надория появилась на планете 22 года назад. Именно она начала культивировать хранку и протос. Протос, аналог земного проса, выращивается в центральной части планеты на плантациях корпорации Надория для переработки в смесь для картриджей и пищевых синтезаторов. Со временем территории плантаций корпорации разрастались, и она стала выращивать новые культуры. Первой на планете появилась посоль. Посоль аналог земного ячменя выращивается по всей планете на плантациях корпорации Анадория для переработки в смесь для картриджей пищевых синтезаторов, а также обрабатывается для изготовления армейских сухпайков. За ней стали выращивать пряну, аналог земной пшеницы. Пряна выращивается по всей планете на плантациях корпорации Анадория для переработки в смесь для картриджей пищевых синтезаторов а также сублимируется для изготовления армейских сухпайков. На фермах, которые в основном располагались вдоль береговой линии, стали выращивать возможные фрукты, овощи, приправы для ресторанов и богатых жителей планеты, тоже завезенные из Содружества. Растениеводство медленно, но развивалось, а вот рыбой, можно сказать, никто не занимался вообще. Да и сыры. Эта продукция пользовалась большим спросом, однако на планету она завозилась. Если кто-то здесь занимался производством сыра, то не афишировал этого. «Да тут просто море возможностей для бизнеса, только бабло давай», подумал Сергей и продолжил изучать информацию. Второй чип имел два файла. Один был посвящен законам и истории Звездного Содружества. Так, кстати, оно полностью называется. Из файла следовало, что история зарождения разумной жизни в нашей галактике по большей части неизвестна. Для общего пользования придумали сказочку о добрых древних, а факты о том, что произошло на самом деле, вряд ли когда-нибудь станут доступными. Существовали когда-то великие разумные существа, которых называли по-разному. Кто древними, кто предсечами, кто сеятелями, а кто-то и просто богами. Так вот они ради эксперимента и стали заселять доступные планеты разумными. Зачем? А кто его знает? А главное, кем? Ну, конечно же, себе подобными. Когда планеты закончились, стали делать корабли терраформинга, этакие контейнера ВОЗ с базой терраформирования планеты, которую в Содружестве прозвали Ковчегами. Снова стали заселять планеты, уже перестраивая ДНК разумных под условия планеты. И опять вопрос, зачем? Неизвестно, потому что с тех времен прошла не одна сотня тысяч лет. Древние, или кому как, покинули нашу галактику. Опять вопрос, почему? Надоело извращаться над своими детьми, или, как сказал один известный факир, а фокус-то и не удался? Нет, они, конечно, могущественные существа, но и мы уже тоже не тупые обезьяны. Могли бы оставить и себе хоть какую-то вразумительную информацию. В общем, мнения о них много, а ничего вразумительного никто сказать не может, а может, и не хочет. Древние ушли и оставили надсмотрщиков. Арбитрами их назвали в Содружестве. Кто они и зачем нужны? Опять же, никто не знает, одни догадки и предположения. Вроде бы для того, чтобы мы разумные друг друга на ноль не помножили. Но за это время столько раз погибло, что абсолютно не вяжется с их ролью спасителей. А может, они вообще мимо проходили? Да взять хотя бы историю Джори. Была раса Джори. Крутая такая раса. Они стали их в галактике примерно 40 тысяч лет назад. Вот так раз. И они перебили типа друг друга в междоусобной войне. Миллиарды себе подобных убили, а заодно и неподобных. А потом раз, и исчезли бесследно. И ни один не выжил. У них жизнь была до тысячи лет. Стазис камеры, наследство древних. Уж если сейчас попадаются рабочие вещи древних, то уж тогда и подавно. Вывод. Могли бы в этот бред поверить? Или можно назвать это красивой сказкой о предках? А вот техника Джори до сих пор находится в рабочем состоянии, и обогнали они Содружество по развитию не слабо так, не на одну тысячу лет. Все достижения Содружества — это наследство предков, древних, Джори, трофея Тарахнидов и других рас, живших и живущих в галактике. А само содружество, оно что создало? Все, что есть, пришло из прошлого. Медкапсулы, нейросети, эскины, гипердрайв, базы знаний, репликатор на продление жизненного цикла, который можно сделать три раза. Репликатор — это инъекция, которая перестраивает ДНК и продлевает срок жизни. Почему три, а не один раз? А потому что чем дальше, тем дороже. В общем, тоже спорный вопрос. Скорее всего, а графы? а это их монополия, тупо зарабатывают на всех бабло. Каждый старается ближнего нагреть, замочить, обчистить и прикрывается высокими фразами. Мол, по-другому не будет развития. Так в во всем и везде бабло стоит на первом месте. Монополия центральных миров, типа они старшие расы, основатели самого Содружества, которому аж 4 тысячи лет. Тоже, кстати, спорный вопрос. Что творится дальше за фронтиром, никто не знает. Откуда приходят жуки, где жили древние, Джори, кто или что там дальше, неизвестно. Центральные миры варятся в своем соку, империи в своем. Фронтир вообще сам по себе. Свободные миры, законы, правила, медицина, все свое. Дальний космос сам по себе. Сколько там планет еще заселены? Какие тайны он хранит? По мнению Сергея, Это большая клака космического масштаба. Содружество — это как Европа на Земле. Ей хорошо и ладно. А что там за тысячи километров, так это не имеет никакого значения. Что там за фронтиром, сам фронтир и разберется. А мы, если что не так, мы подскажем. Ну а если вы что-то там накопали, усовершенствовали или, не дай Боже, изобрели что-то новенькое, то вот тут будьте добры отдать нам. Понимаешь? Вам, серым да недоразвитым, этим владеть не положено. Не отдадите? Так мы на правах сильного сами заберем. А будете возмущаться? Так мы на правах старших грохнем, чтобы не мешали нам старшим тут рулить. Короче, центральные миры — обычная банда, только морда лица другая, а суть та же. Да и остальные не лучше. Что можно говорить? Тут одна аварская империя чего стоит. Каждый член Содружества — это как член клуба по интересам. Пока в стенах клуба находишься, есть общие законы, а вышел за дверь и сам по себе. В каждом государстве свои внутренние законы. Общее для Содружества — это язык интер, кредиты, ранги и стандарты техники, ну и внешний глобальный враг. «В общем, мне в Содружестве делать нечего», — решил для себя Сергей. Разве что техникой разжиться. А в остальном нас и тут неплохо кормят. Ну что же, посмотрим, что тут еще интересного мне приготовил лом», подумал Сергей, открывая второй файл. Планета Анориона и все, что вокруг нее, так назвал файл Искин. Звездная система СЮ 46374 d не являлась какой-то особенной по сравнению с остальными. Но был астероидный пояс, особенно богатым он не являлся. Из системы вели три пути. Первый — скачок на две системы в сторону системы Амими. И два пути вели в глубокий фронтир. Многие использовали систему как перевалочную базу и место для совершения сделок. Типа привез товар, перегрузил покупателю и назад Содружество. А вы тут сами как хотите, так и летаете. Но так как торговой станции не было, то и особой торговли не существовало. А вот лезть в кучу разбитых кораблей, что крутились в астероидном поле, желающих находилось очень мало, буквально единицы. Но они всегда были. На старой военной базе всегда можно было загнать кораблик в ремонтный док, заправиться и пополнить боезапас. Были там и бар, и рестораны, бордель, гостиница имелась приличная. Там же базировался флот системы в три десятка разномастных кораблей от четвертого до восьмого поколения. Чтобы защититься от пиратского нападения, хватало. А вот от чего-то более сильного флот все равно не защитит. Не набрать нужного количества кораблей, желающих посягнуть на суверенитет отсталой планеты, пока не находилось. Каждый корабль, уходящий дальше во фронтир, старался пополнить запас топлива, воды и продуктов, картриджей и боеприпасов. Вот этим как раз и заведовали власти планеты. На самой планете только в столице власти поддерживали хоть какой-то порядок с помощью лояльных кланов. В других городах рулили местные кланы. Основное население составляли аширцы, хотя с каждым годом представителей других рас становилось все больше и больше. На собрании кланов пять лет назад было решено всех нужных людей затягивать в кланы, так что теперь состав самих кланов был разнообразный, а точнее, многонациональный. Всего кланов на планете было 12. Три из них находились в столице, остальные держали самые крупные города. Вражды между кланами никогда не было. Так, иногда случались мелкие стычки, которые быстро разрешались. Основная цель кланов — создание спокойного государства, которое будет уверенно развиваться, создание стабильного общества с последующим переходом к императорскому правлению. А в эти планы никак не вписывались. Действия аварцев, которые вливаться в кланы не желали, многим стали не нравиться. Новая сила на планете никому не нужна. Но и начать открытую войну тоже нельзя. Не поймут. Исходя из последних данных и всевозможных слухов, Лом сделал вывод. Невольное вмешательство Сергея в расклад сыграло только на руку властям, и они решили подыграть Сергею, при этом особо не светясь. Похоже, Циан сразу доложил кому-то о происходящем. Может, наверх, может, еще кому. А там сказали, мол, ждите. И стали обыгрывать все варианты. Дали Циану команду продолжить игру в доброго дядю. Возможно, отсюда нерабочие камеры на стоянке. И мальчишка тоже явно подставной. И звонки аварцу с наводкой. А может, все не так. И команда мастера буквально за пару минут до появления бандитов постаралась максимально помочь Сергею. «Если бы у нас ничего не получилось», то, думаю, команда прикрытия уже находилась где-то рядом. Она все поправила бы. К такому выводу пришел в итоге Серж. Сергей откинулся на спинку кресла, вытер вспотевший лоб. Да, только и смог выдавить из себя парень. Дела. Так что, Сергей Северновер, поздравляю вас. Вы вляпались. В политику. По самые...» — произнес Лом. Сергей не знал, что ответить Лому. С одной стороны, ему все это только на руку. Большие дяди, большие дела, большие бабки. С другой стороны прикроют, лишний раз не дадут пропасть, поддержат. Главное, ничего не просить. Захотят, сами дадут, но и прихлопнуть могут, как муху. И не заметят. И тут Сергею пришла отличная идея. А пошло оно все, о чем он и сказал Лому. А ты знаешь, старший помощник Лом? А пошли они, все со своей политикой, в большую же и подальше. Мы едем на рыбалку. Один из членов вашей команды по имени Линг только что вышел из флайера у входа в офис. Отчитался Лом. Отлично. Значит, еще одно дело сделано. Линга на входе в гостевой зал мастерской встретил командир, обнял подружески за плечо, поинтересовался, как все прошло, и отправил в душ, узнав, что все в норме. Парни Лингу уже рассказали, что командир два часа с Ломом о чем-то разговаривает. Парень лишь махнул рукой. «Разговаривают, значит, так надо». И пошел в душ. Сергей связался с Варвелом, чтобы узнать, как у него дела. Тот ответил, что все движется к завершению. Минут через 15 все закончится. Сергей попросил Лома подогнать вездеход к воротам бара и сообщил об этом Варвелу. Тут пришло письмо из администрации города с сообщением, что если господин Сергей Ноуэр уплатит пошлину в размере 10 тысяч кредитов, то станет официальным владельцем указанного им заявки участка. Сергей находился в это время в зале, где встречал Линга. Он вернулся в кабинет, опустился в кресло, связался с банком. Ему ответила незнакомая девушка. Сергей сообщил, кто ему нужен, и секунд через пять увидел менеджера Лан. «Здравствуйте, Лан, я Ноуэр». «Здравствуйте, господин Ноуэр. Я вас хорошо помню. Что вы желаете?» Мне нужно оплатить госпошлину с именовый счета. Что я должен сделать? Все очень просто, господин Ноуэр. У вас есть ридер? На экране визора, разделенного пополам. Сергей видел слева менеджера банка, а справа изображение лома. На вопрос лан Ломки внул и стола справа выдвинулся стационарный ридер. Сергей также кивнул лан. «Перешлите мне на почту реквизиты счета». Теперь вставьте свою банковскую карту в ридер и приложите палец к выемке на ридере. Все, спасибо, господин Ноллер, за сотрудничество. Счет оплачен. Сергей кивнул девушке, прощаясь. Вот это сервис, промелькнуло в голове. Картинка на визоре сменилась, и он увидел подходящего к открытой двери джипа Варрелла. Вот и отлично, еще одно дело сделано, довольно произнес Сергей. В этот момент затрещала молния перед глазами, пришло новое письмо, документы на участок. И еще одно дело сделано. Довольный Сергей отправился в малую мастерскую проверять снасти, который изготовил по его заказу лом. Все, что он сделал, Сергей принял с высшей оценкой. Лом изготовил крючки, поплавки, леска вообще была шикарная, мягкая, тонкая, легкая и прочная. Катушки уже были с намотаны на них леской. Удилища телескопическое из невесомого пластика. Казалось, что они вообще ничего не весили. Тройники, блесны, все было выше всяких. Все цветное, красивое. Даже подхват и тот был разноцветный. Рюкзачок с бреднем лежал отдельно. Вынув конец сетки, стал рассматривать ее. Сеть очень мягкая, так и соскальзывала с пальцев. Ширина ячейки 4 сантиметра. Длину бредня Сергей запланировал в 10 метров. Чисто походный вариант. Отдельно был чехол длиной с метр. В нем телескопические палки для бредня. Еще в отдельной сумке обнаружил сеть. Сергей заказал Лому обычную сеть, длиной в 20 метров и шириной ячейки в 7 сантиметров. «Мы готовы к выезду на рыбалку», — радостно сообщил Сергей скорее себе, потому как рядом никого не было. Вернулся вездеход вместе с Варрелом. Сергей снова встретил его лично у двери, ведущей в большой рабочий цех, получил от него пять чипов — белый, три серебристых и один красный. Обняв его, как и линга, поблагодарил за отлично выполненную работу. Со слов Варрелла сумма составила 824 тысячи кредитов. Затем Сергей через лома попросил всех прийти на обед в офис. Выставляя блюдо из синтезатора, слушал рассказ Варрелла о том, как он торговался с госпожой Мелли, которая произвела на него неизгладимое впечатление. Парень сказал, что эта женщина очень опытная, и знаний в торговле у нее хватит на десятый ранг базы знаний. Это было очень интересно и познавательно. Все приступили к обеду, уплетая одно блюдо за другим, беря добавку. Вокруг слышались веселые разговоры, смех, как в дружной семье. Сергей, покончивший с Абедом Первым, наблюдал за ребятами и радовался всей душой. «Вот она команда. Пускай неопытная, но она уже есть. А опыт? А что опыт? Наберемся!» Так вот и просидели они за столом с напитками, обсуждая ночное происшествие, события сегодняшнего дня, смеясь от души. Сергей хотел рассказать анекдот, однако никак не мог подобрать слова и отказался от этой затеи. Но все же решил рассказать парням историю, как искин мастерской получил имя и почему именно такое, а затем рассказал полностью четыре серии мультфильма «Приключения капитана Врунгеля», подражая голосам, так как память без проблем позволяла вспоминать все до последнего слова. Ребята были просто в восторге и просили продолжения. Сергей ответил, что хорошего понемножку и что видеть намного лучше, чем слышать. «Все, братцы, отдыхайте. Там, в гостевом зале, места всем хватит. Линк, останься, поговорим». Сергею интересовало все. Как прошла поездка, как отнеслись к этому обычные члены клана, о чем говорили, что спрашивали, чем интересовались в первую очередь. Свой рассказ Линк начал со взлета флайера. Медтехник по имени Шор спросил, кто мы вообще такие и почему клан помогает непонятно кому. Сначала я хотел нагрубить, но промолчал. Следом пилот Чипа интересовался. Мол, что вы третесь с юнцом? Шли бы в нормальную банду, где настоящие мужики, а не этот малолетка. Но я и ответил им, мол, наш командир любому из ваших настоящих мужиков нос утрёт И не только. И банда у нас самая, что ни на есть настоящая, называется «Серые волки». А если ты сомневаешься, так сейчас прилетим и сам удостоверишься. Пока летели, они все ухмылялись и подкалывали. Мол, что-то они не слыхали про такую банду. Какие-то там серые волки, и вообще, что за зверьё эти волки. Ну и так далее, в том же духе, до самой посадки. А когда сели и дроны стали укладывать трупы в спецпакеты, слегка притихли. Но после погрузки их опять понесло. Мол, что за трупы такие гнилые, зачем их надо забирать? В общем, извини, командир, не сдержался я. И ляпнул, что если вам так не имется, так зайдите в сеть и посмотрите бой с аварцем в вашем же баре. Мы уже садились, когда пилот добрался до файла, в котором показано, как ты в баре аварца приложил. А он зубы скалит, типа, а вы-то тут при чем? Там Ганс с клиентом. Ну, я и крутанул восьмерку. Благо, места во флайере много, грузовой все-таки. Так он чуть не посадил нас носом в землю. А медтехник так и остался с открытым ртом сидеть, когда я из флайера перед офисом выпрыгнул. Так что теперь слухов будет много по району. Я думаю, они быстро разлетятся. Вот такие дела, командир», — закончил Линк. «Ну что же, все, что не делается, все к лучшему», — подумал Сергей. «Неизбежно появились бы слухи. А так мы уже знаем, чего ждать и откуда. Ха. Нормально, пойдет». В слух же добавил. «Не парься, Линк». Все равно, рано или поздно, слухи о нас появились бы. А так мы хоть знаем, чего ждать. Все, иди отдыхать к пацанам.